Глава 75 Вот поэтому-то единство любви мне видится, как разнообразие колонн, сводов, выразительных статуй. Если пытаешься передать единство, приходишь к нескончаемому разнообразию. Не пугайся его. Значима лишь безоглядность, присущая вере, усердию. Страсть. Едино стремление вперед фрегата, но двигают его и тот, кто заточил стамеску, и тот, кто отмыл палубу, и тот, кто поднялся на мачту, и тот, кто смазал втулку. Вас смущает неупорядоченность? Вам кажется, что мощь людей возрастает, если все они двигаются в одном направлении и делают одно и то же? Но, повторяю, если речь идет о человеке, свод замыкается совсем не на очевидном. Нужно подняться, чтобы понять, где находится ключ свода. Не упрекаете живые вы скульптора за то, что, ища выражение чему-то очень сущностному, он, пусть предельно все упростив, передал его с помощью глаз, губ, морщин, пряди волос. Он должен был сплести нити для той ловушки, которая сможет ловить добычу. Ловушки, благодаря которой, если только ты не слеп и не воротишь заранее носа, ты узнаешь такую несказанную тоску, что в тебе откроется что-то новое. Не упрекай и меня за неупорядоченность моего царства. Единство людей — ствол, выбрасывающий разные ветви. Вот цельность, к которой я стремлюсь и которая есть суть моего царства. Она видна, когда отдалишься а вблизи видишь суету матросов. Каждый из них тянет в свою сторону свой канат. Издалека виден фрегат, плывущий по морю. Скажу больше. Если я воодушевлю мой народ любовью к морским странствиям, если их, отягощенные любовью сердца, подтолкнут их всех к единому руслу, Ты увидишь, как по-разному каждый из них будет действовать в зависимости от склада своей натуры. Один будет ткать паруса, другой блестящим топором валить сосны, один ковать гвозди, другой наблюдать за звездами, чтобы научиться управлять кораблем. И все-таки они будут единым целым. Корабль строится не потому, что ты научил их шить паруса, ковать гвозди, читать по звездам. Корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю. И все противоречия тонут в свете общей для всех любви. Поэтому все на свете союзники мне. И я открываю объятия моим врагам чтобы они укрепляли меня и возвышали. Я знаю, есть ступень, с которой наша схватка покажется мне любовным борением. Я создаю корабль совсем не тем, что продумываю его во всех деталях. Если я примусь в одиночку чертить чертежи, я упущу главное. Когда дело дойдет до строительства, чертежи мои не понадобятся, их сделают другие. Не мне знать каждый гвоздь корабля. Мой долг — разбудить в людях стремление к морю. Я расту, словно дерево, и чем я выше, тем больше у меня корней. И мой храм, он целен, но строит его и тот, кто полон раскаяния, и ваяет лик совести, и тот, кто умеет наслаждаться — и ваяет улыбку, строит тот, кто, противостоя мне, сопротивляется, и тот, кто предан мне и пребывает верным. Не упрекайте меня за неупорядоченность и отсутствие дисциплины. Я признаю одну дисциплину дисциплину жаждущего сердца. И когда вы войдете в мой храм, вас покорит его цельность и величие тишины». Увидев, что молится в нем преданный и непокорный, воятель и каменотес, ученый и неграмотный, веселый и грустный, не говорите мне о чужеродности. Всех их питает один корень. Благодаря их общим усилиям возник храм. Благодаря храму каждый из них отыскал собственный путь становления. Не Неправ тот кто печется о внешней упорядоченности. Он печется о ней потому, что не может подняться на ту высоту, откуда видны храм, корабль и любовь. Вместо подлинного порядка он устанавливает полицейский режим, при котором все должны одинаково тянуть ногу и идти в одну сторону. Но если все твои подданные стали одинаковыми, то это совсем не значит, что ты достиг единства. Среди тысячи одинаковых колонн ты не в храме, в зеркальной комнате. Совершенная упорядоченность, в твоем понимании, предполагает уничтожение всех твоих подданных, кроме одного. Храм. Вот подлинный порядок. Любовь зодчего будто корень питает и соединяет воедино строителей и строительные материалы. Она создает цельность, длит и придает силу всему, что разнообразно. Нет, дело не в том, чтобы возмущаться людской непохожестью, противоречивостью желаний и устремлений, несхожестью языка. Радуйся этому, потому что ты творец, ты зодчий, и тебе придется строить огромный храм, чтобы в нем поместились все. Я зову слепцом того, кто, воображая, будто что-то создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию. Глава семьдесят шестая Ты будешь говорить, и в ответ услышишь возмущенные крики. Не обращай внимания. Новая истина — это всегда новизна нежданных связей. В ней нет доказательности логики, за которой можно проследить от следствия к следствию. Каждый раз, когда ты будешь указывать на деталь своей новой картины, тебя упрекнут, что во всех других ей отведена совершенно иная роль, и не поймут, что именно ты им показываешь, и будут спорить с тобой и спорить. И тогда ты спросишь. Откажитесь от того, что считаете вашим, позабудьте и вглядывайтесь, не противись в новизну моего творения. Станьте куколкой, только так вы сможете преобразиться. А преобразившись, вы мне скажете, стало ли в вас больше света, умиротворения и широты. Не истина. Ни статуя, которую я ваяю. Не открываются деталь за деталью, Частность за частностью. Это целое, и судить о них можно, когда они завершены. Находясь внутри картины, невозможно ее обозреть. Истинность моей истины в том человеке, который рождается благодаря ей. Представь себе, что я решил отправить тебя в монастырь, желая, чтобы ты изменился. А ты просишь, чтобы монастырской стеной я окружил твою суетную жизнь, житейские заботы. Ты желаешь понять, что такое монастырь здесь. Я не стану даже отвечать тебе. Я промолчу в ответ на твою просьбу. Что такое монастырь? поймет иной, чем ты. И его я должен извлечь из тебя. Я должен принудить тебя к становлению. Возмутит это твое принуждение, не обращай внимания. Крикуны были бы правы, если б ты насиловал главное из них, лишал их величия. Чтить в человеке можно только благородство» но они видят справедливость в том, чтобы жить без изменений, пусть даже в гниющих язвах, потому что с ними они появились на свет. Если ты вылечишь их, ты не оскорбишь Господа. Глава семьдесят Вот почему я могу утверждать, что не отвергаю, но и не соглашаюсь. Я не податлив, не мягок, но и не прямолинеен. Я принимаю несовершенство человек, но к человеку я требователен. Противник для меня не шпион и не виновник наших зол, которого я хочу публично унизить и сжечь на площади. Я принимаю моего противника целиком, и вместе с тем я не соглашаюсь с ним. Хороша и желанна холодная вода. Хорошо и желанно вино. Но, мешая воду с вином, я готовлю питье для кастратов. Нет в мире людей заведомо неправых. Кроме тех, кто выводит заключение, доказывают, аргументируют. Они в плену бессодержательного языка логики и не могут не ошибиться, не обрести правоты. Они просто шумят. Но если... Возгордятся своим шумом, то из-за него может долго литься человеческая кровь. Этих я отсекаю от моего дерева. Прав только тот, кто согласен пожертвовать своим телесным сосудом, чтобы спасти хранимое в нем. Я тебе уже говорил об этом. Покровительствовать слабым – или помогать сильным вот вопрос который тебя мучает ты поддерживаешь сильных а твой противник он противостоит тебе он покровительствует слабым и вы принуждены сражаться один желая предохранить свои земли от демагогической гнили воспевающей язвы ради язв, другой чтобы избавить свою землю от жестокости рабовладельцев, которые действуют бичом и принуждением и не дают возможности человеку стать самим собой. В жизни это противоречие так настоятельно, что приходится решать его оружием. Все идеи нужны, потому что когда остается только одна идея и заполняет все как трава, и нет противоположной ей, которая бы ее уравновешивала. Идея станет ложью и пожрет жизнь. Идея взрастила поле твоего разума, но какое оно крошечное, это поле. Посмотри. И вот еще о чем вспомни. Представь, на тебя напал бандит. Ты же не сможешь разом чувствовать боль ударов и продумывать тактику борьбы. В открытом море ты не сможешь разом бояться кораблекрушения и травить откачки. Боится тот, кого не тошнит, а тот, кого тошнит, не боится. Если нет возможности объясниться по-новому, то как мучительно проживать одно и по привычке думать другое.